Глава двадцать д е в я т о Отойдя от нависавшего над ней борта Ремпиона, Зола приложила ладонь к з е р к о м колбу и в г л я д е л а с ь в результаты их поспешной, неаккуратной работы. Ясен стоял на хлипкой, скрипучей металлической лестнице, которую принесли им горожане, и закрашивал все, что осталось от броской росписи корабля, обнаженную фигуристую леди во фри вольной позе. Эту эмблему Торн нарисовал своими руками еще до того, как познакомился с Золой. п о ш л а я картинка постоянно ее раздражала, но теперь ей стало горько от того, что ее приходится закрашивать. Она будто стирала память о Торне, части его самого. Но, к сожалению, информация о том, как выглядела приметная раскраска пропавшего корабля, проникла во все медиа, и больше нельзя было рисковать. Смахнув салба бисерины пота, Зола оглядела плоды своих трудов. На то, чтобы перекрасить весь корабль, краски не хватило. Так что они сосредоточились на огромной панели главного трапа. Теперь она выглядела так, будто ее полностью заменили, что вообще-то случалось достаточно часто. Главное, чтобы у окружающих не создавалось впечатление, что ее перекрасили специально. Это могло бы вызвать подозрения. Большая часть черной краски ушла не на борта корабля, а на землю под кораблем и горожан, которые собрались толпой, чтобы помочь им. Краска засохла на ключицах, висках, спутанных волосах и суставах металлической руки Золы, но она еще казалась настоящей чистюлей по сравнению с некоторыми из их помощников, особенно детей, которые поначалу кипели рабочим энтузиазмом, а затем устроили игру о раскрасе под киборга и перемазали с головы до пят. Это было очень странное, почти шокирующее обожание. С тех пор, как зола прилетела в город, гибернетическая м и м и к р и я стала распространяться среди молодежи быстрее эпидемии. Спины футболок украсились изображениями биоэлектронного позвоночника, на кроссовках заблестели кусочки жести, фольги и металла, появились ожерелья с механическими шайбочками и гайками. Одна из девушек с гордостью продемонстрировала Золе свою новую татуировку. Ее левую ногу словно п л и л и провода, соединяющие нарисованные металлические суставы. Зола только растерянно улыбалась и боролась с соблазном рассказать ей, что искусственная биоэлектронная нога выглядит не совсем так. Излишнее внимание очень смущало Золу, не потому, что оно ей н е л ь с т и л о а потому, что она к нему не привыкла. Посторонние никогда не принимали ее и уж тем более не дрожали от обожания. Она не знала, каково это. Когда тебя любят. Эдди Карри, соблюдайте очередь. Зола подняла голову и увидела, как Ясин взмахнул кистью и на стоявших внизу детей полетели мелкие брызги черной краски. Дети завизжали от восторга и, смеясь, побежали в укрытие под нищим корабля. Вытерев ладони о свои камуфляжные штаны, Зола пошла взглянуть на картинку, которую кто-то из детей пальцем нарисовал на противоположном борту корабля. Простые человечки из палочек изображали держащуюся за руки семью: двое взрослых, трое детей разного возраста, а в конце она, Зола. Она узнала себя по смешному хвостику, п р и р и с о в а н н о м у сбоку головы, и потому, что одна нога на рисунке была вдвое толще другой. Зола в замешательстве покачала головой. Лестница рядом с ней заходила ходуном. Это спустился ясен. Нужно стереть это. Он передал ей мокрую т р я п и ц у н о от этих к а р а к у л ь никакого вреда. Ухмыльнувшись, я с е н бросил т р я п и ц у ей на плечо. Весь смысл перекраски был в том, чтобы избавиться от лишних примет. Но ведь рисунок такой маленький, и давно ты стала сентиментальной. Она сдула локон с носа. Ладно. Стянув тряпку с плеча, Зола принялась поскорее оттирать краску, пока та не присохла. А я-то думала, что это я здесь раздаю приказы. Надеюсь, ты не считаешь, будто я мечтаю, чтобы мной помыкали всю оставшуюся жизнь. Я сень бросил кисть в ведро основания лестницы. Я уже вдоволь побол чужой марионеткой. Зола заново сложила трепицу, пытаясь найти место не до конца перемазанное краской. А ты очень забавно проявляешь свою преданность. Засмеявшись над чем-то, Зола так и не поняла, что его так развеселило. Ясен отошел в сторону и оглядел огромный черный прямоугольник, скрывавший главный трап корабля. Сгодится. Стерев остатки картинки, первый ее любительский портрет, Зола подошла к нему. Корабль больше не имел ничего общего с тем р э м п и о н о м к о т о р ы й она привыкла считать своим домом, и с угнанным космическим кораблем капитана к а р с в е л а т о р н а Зола проглотила подступивший к горлу комок. Вокруг суетились люди, помогая собрать ведра и кисти, стирая брызги краски с загорелых лиц, попивая воду и улыбаясь. Улыбаясь потому, что они провели этот вечер все вместе и принесли пользу. Каким-то шестым чувством Зола почуяла, что хоть они и сплотились сейчас вокруг нее, она не может ощутить себя частью братства и осознать многолетние узы дружбы, скрепляющие всех окружающих. Скоро она улетит отсюда. И, возможно, когда-нибудь вернется на Луну. Ну что, когда начнем твои уроки по управлению кораблем? Зола вздрогнула от неожиданности. Прошу прощения. Кораблю нужен пилот. Я с е н к е в н у л на носовую часть корабля, где слепительно блестело лобовое стекло пилотской кабины. Пора уже научиться управлять им самостоятельно. Но разве не ты мой новый пилот? Он хмльнулся. ы Если ты еще не заметила, открою тебе глаза. Люди, приближающиеся к тебе, имеют необратимую тенденцию скоропостижно погибать, и я не уверен, что это в ближайшее время прекратится. Паренек на пару лет моложе золы подошел к ним и протянул бутылку воды. Ясина передела ее и о т п и л из бутылки несколько долгих, жадных глотков. В любое другое время она бы возмутилась, но только не сейчас. Болезненные, но трезвые и правдивые слова потрясли ее до глубины души и пригвоздили к месту. После обеда покажу тебе несколько базовых приемов. Ясен вручил ей бутылку, и Зола растерянно забрала ее. Не бойся, это не так сложно, как кажется. Ладно. Зола в несколько глотков прикончила бутылку. Дело даже не в том, что я пытаюсь предотвратить очередную мировую войну и все такое. А ты правда это делаешь? Он уставился на нее, сощурив глаза и улыбаясь до ушей. А я-то думал, мы просто перекрашиваем корабль. В углу зрения Золы з а м и г а л крошечный маркер. Пришло сообщение от доктора Эрланда. Два коротеньких слова, от которых мир вокруг завертелся с новой силой. Он очнулся, повторила она вслух. Волк очнулся. Отвернувшись от корабля и толпящихся горожан, Зола сунула пустую бутылку в руки Ясину и бросилась бегом в сторону отеля. Волк сидел в постели, когда зола влетела в комнату. Он был не обут, и торс его п о к р ы в а л а с е т ь повязок и пластырей. Он совсем не удивился при виде золы, наверное, потому что услышал ее задолго до того, как она с грохотом поднялась по хлипкой деревянной лестнице, или учуял ее запах. Волк, благодарение звездам, мы так волновались. Как ты себя чувствуешь? Его глаза, п о т у с к н е в ш и е и безрадостные, посмотрели куда-то ей за спину в сторону коридора. Он казался смущенным и растерянным. Спустя мгновение раздались шаги. з о л а обернулась. В комнату вошел доктор Эрланд с аптечкой в руках. Он еще под сильными обезболивающими. Объяснил доктор, постарайся не задавать ему слишком много сложных вопросов. Напряженно сглотнув, з о л а вслед за доктором приблизилась к Волку. Что случилось? – спросил Волк, с трудом выдавливая слова. Он был очень измотан и слаб. На нас напал придворный маг, – начала Зола. Ей показалось, что стоило бы взять его за руку, но до сих пор самым обычным способом показать свое расположение у них был дружелюбный тычок в челюсть. Сейчас это выглядело бы наигранным, поэтому она просто встала поближе, засунув руки в карманы. Тебя ранили? Мы не знали. Но теперь ты в порядке, правда, ведь доктор? Эрланд посветил ему в глаза медицинским фонариком. Волк ощетинился и отпрянул. Он намного крепче, чем я ожидал, признал Эрланд. Складывается впечатление, что ты скоро полностью в ы з д о р о в е ш ь если только раны не вскроются снова. Мы на Земле, сказала Зола, неуверенная, насколько это очевидно. В Африке. Сейчас мы в безопасности. но лицо волка оставалось таким же напряженным и растерянным. Он склонил голову набок и принюхался, затем нахмурился. А где Скарлет? Зола съежилась от ужаса. Она знала, что волк задаст этот вопрос и знала, что не сможет на него ответить. Он помрачнел. Я ее не чувствую, будто ее здесь не было очень, будто вообще не было. Доктор Эрланд поднес градусник к лбу волка. Но тот стремительно выхватил его до того, как аппарат успел сработать. Где она? Доктор раздраженно опер руки в б о к а Вот именно таких резких движений тебе следует избегать. Волк раскатисто зарычал, обнажив острые клыки. Ее здесь нет, промямлила Зола, стараясь не п р о в а л и т ь с я под землю под его взглядом. Она изо всех сил пыталась придумать нормальное объяснение, но не смогла. Ведьма забрала ее во время схватки на корабле. Она была жива, даже не ранена, но ведьма забрала ее на борт корабля. Ясин предположил, что ей нужен был пилот. Было видно, как Волк с жал зубы. Он не хотел верить в то, что слышал, и дернул в сторону головой, словно говоря нет. Волк. Как? Как давно? Зола вжала шею в плечи. Пять дней. Его лицо исказила гримаса боли, не имеющая ничего общего с ранами на теле. Он отвернулся. з о л а сделала в его сторону маленький робкий ш а ж о к но остановилась в растерянности. Никаких слов не было достаточно, чтобы успокоить его, ни объяснений, ни извинений. Поэтому она просто подготовилась встретить его гнев. Она ждала вспышки ярости и бешенства. И в у з р а ч к и стали меньше б у л а в о ч н о й головки, сжатые кулаки задрожали. Хотя Зола пыталась тренироваться на я с е н е или докторе время от времени, н а с т о я щ е й п р о в е р к о й для нее с т а л о бы, если волк выйдет из себя. Но все, что она чувствовала, как в нем поднимается страх, грозя наполнить до самых краев, чувствовала панику, клокотавшую в его груди. Дикое животное, которое бьется в селках, пытаясь вырваться на свободу в груди человека. Потом вдруг он перестал дышать, и вся ярость перешла в судороги. Волк паник, будто ему выстрелили в самое сердце, согнулся пополам и закрыл здоровой рукой голову, словно пытаясь отгородиться от всего окружающего мира. Зола стояла, глядя на него во все глаза. Она сосредоточила все свое внимание на волке, на энергии эмоциях, которые от него исходили, будто смотрела, как медленно угасает свеча, будто он умирал. Проглотив комок в горле, Зола опустилась на к о р т о ч к и рядом с волком. Ей хотелось положить руку ему на плечо, чтобы успокоить, но не хватало храбрости. Подобный жест стал бы вторжением его личное пространство, тем более, что она могла проникать в его сознание с помощью лунного дара. Когда она смотрела на него, сломленного и распадающегося на части прямо у нее на глазах, ей хотелось помочь, собрать его по кусочкам. отнять эти слабости и уязвимость, которые ему так не шли, но это было его право оплакивать, его право переживать за Скарли так же сильно, как и сама Зола. Мне очень жаль, прошептала она. Но мы ее найдем. Мы пытаемся придумать способ проникнуть на Луну. Мы разыщем ее и спасем. Он рывком поднял голову так неожиданно, что Зола чуть не повалилась навзничь. Его глаза п р я с н и л и с ь и засверкали. Спасем ее! – прорычал он, сжимая кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Ты даже не можешь представить, что о ни к этому времени с ней сделают, что они с ней уже сделали. Все произошло очень быстро. Еще мгновение назад он казался сломленным и паникшим, как безвольная т р я п и ч н а я кукла, а теперь вскочил на ноги, схватил раму кровати и толкнул ее так, что она ударилась о стену. Аптечка упала на пол и разбилась. Вся комната, будто заходила ходуном. Ахнув, зола отпрянула. Но х а о с прекратился так же быстро, как и возник. Волк замер, закачался на нетвердых ногах и кулём упал на землю. От тяжелого удара зазвенели стёкла. Над ним стоял доктор Эрланд с пустым шприцем в руке и сверлил золу сердитым взглядом поверх очков. Она напряженно сглотнула. Как было бы удобно! л е д я н ы м тоном начал он, если бы среди нас имелся кое-кто способный полностью контролировать сознание себе подобных, когда они пытаются слететь с катушек. Трясущимися руками Зола откинула назад спутанные волосы. Я только собиралась. Ладно, просто в следующий раз действую побыстрее, пожалуйста, если мне, конечно, еще позволено командовать в собственной лаборатории. Тяжело вздохнув, доктор усталым жестом бросил шприц на письменный стол и посмотрел на распростертого на полу парня. Из-под тугих бинтов на его груди начала сочиться алая кровь. Наверное, стоит подержать его под транквилизаторами еще какое-то время. Наверное. Доктор поджал губы, от чего все его лицо пошло морщинами. У тебя еще остались те дротики с транквилизатором, что я давал. Я вас умоляю. Зола встала, стараясь не обращать внимания на трясущиеся колени. Вы хотя бы представляете себе, сколько у меня было возможностей погибнуть с того времени? Они уже давным-давно закончились. Доктор Эрланд хмыкнул. Сделаю тебе еще немного. Подозреваю, что они тебе понадобятся.